Глава 18. Тильда по-прежнему старалась не оставлять мужа одного. Да он действительно чувствовал себя гораздо лучше, и недавнее отравление не мешало ему гонять слуг и отдавать приказы. Стоило Тильде уйти на завтрак, как Фран собрал полную спальню министров, и когда королева вернулась, из-за двери доносился гневный голос супруга. Не думайте, что я так просто закрою глаза на ваше упущение. Из-за таких, как вы, Лемер и не может полностью восстановиться после войны. На веселицу захотелось так я вам ее обеспечу». «И давно они там?» — спросила Тильда у охраны, как всегда дежурившей под дверью. «С четверть часа», — ответил один из мужчин. Его Величество просил передать, что освободится где-то через полчаса. «Благодарю», — кивнула королева и разместилась в кресле в гостиной. «Да уж, Ференсу сейчас стоит думать о своем здоровье, а не о министрах». Однако супруга это, похоже, мало заботила. А Тильда, глядя в окно на сад, думала о том, что ничегошеньки не знает о Ференса. «Как это возможно?» За полгода не узнать о человеке ничего. Они ведь виделись почти каждый день. Виделись, но говорили ли? А еще Тильда по-прежнему испытывала безумный страх от одной мысли, что с Франом может что-то случиться снова. Это удивляло ее, ставило в тупик. Наконец из спальни его величества потянулись министры. Они кланялись Тильде, она же хотела, чтобы в комнатах как можно скорее опять стало тихо. Дождалась, пока последний министр исчез за дверью и нырнула в спальню. Ференс сидел в кровати, опираясь на подушки. На нем была свежая одежда, волосы были тщательно расчесаны. Супруг разглядывал бумаги, разложенные прямо на кровати, хмурился и покусывал губу. Видимо, увиденно ему не нравилось. Тебе стоило бы отдохнуть, тихо сказала Тильда. За эти дни она привыкла обращаться к мужу на ты, когда рядом не было посторонних. Некогда, ответил Ференс недовольно. Иначе они мне угробят страну. За три дня, улыбнулась королева. Иногда и этого достаточно. Как прошел завтрак, как поживает матушка Алекс? Беспокоиться о тебе. Фран усмехнулся. Было очевидно, что в это он не верит. «Что ж, в следующий раз скажи им, что я вполне здоров, и их беспокойство беспочвенно». «Так и передам», — пообещала Тильда. Сейчас, когда муж начал выздоравливать, она снова смущалась в его присутствии. Хотя чему уж тут смущаться. Случившееся сблизило их и связало крепче любых канатов. А еще Тильда осознала, что этот мужчина стал ей дорог, и ни за что на свете она не допустит, чтобы он пострадал опять, конечно, если будет такая возможность так хочется прогуляться Фернс с тоско посмотрел на окно такое чувство что я лежу в постели не три дня а как минимум месяц ты просто не привык сидеть без дела улыбнулась тильда но надо отдыхать целитель должен приехать к вечеру посмотрит как идет процесс выздоровления награди его от меня хорошо обязательно кивнула королева он действительно талантливый целитель таланта мало главное что он не служит моим врагам меланхолично заметил король прикажи принести мне корреспонденцию не переутомляйся напомнила Тильда, удивляясь, откуда Фран берет силы заниматься всем этим. «Почитаешь мне сама. Король едва заметно пожал плечами. Может, там есть что-то любопытное или важное? Тебе бы уже доложили. В моей ситуации нельзя быть в этом уверенным. Да и в эти дни я мало кого принимал, если не сказать и вовсе никого. А там могут быть донесения с границ или отчеты тайной службы. Правда, они бы сами доложили, если бы вдруг выяснили, кто на меня покушался. От тайной службы толка нет. Я пошлю за письмами». Тильда смирилась, что Ференс настроен только на работу. Он все еще был бледен и едва мог подняться, чтобы дойти до уборной или умыться, и даже пара шагов выматывал его. Но Фран думал о Лимере и только о нем. Интересно, насколько глупо ревновать короля к его стране? Тильда усмехнулась. Она послала за секретарем, приказала тому принести письма и с довольно увесистой пачкой вернулась к Ферренсу, А секретарь остался ждать под дверью на случай, если придется срочно записать королевское повеление. Фран протянул руку, забрал письма и разложил их перед собой на одеяле. Нахмурился, изучив адреса. «Вот письмо от твоего отца», — показал пухлый конверт. «Читай». Тильда сняла печать и увидела знакомый почерк. Батюшка писал лично, хотя обычно поручал корреспонденцию секретарю. «Ваше Величество Ференс Лимерский, наш дражайший зять», — прочитала она. «Мы получили весточку от вас и рады узнать, что у вас все благополучно. Только хотелось бы уточнить» почему в письме вашем ничего не сказано о пожаре во дворце, едва не унесшем жизнь нашей дочери Тильды? Мы, как родители, желали бы узнавать о подобном не от посторонних источников, а лично от вас, супруга моей дочери и нашего родича». «А шпионы не дремлют», — перебил Тильду муж. «Уже нажаловались твоему папеньке». «Шпионы?» — она подняла голову от письма. «А кто же еще мог ему доложить? Или они, или мои враги? А может, это одни и те же люди, как считаешь?» «Возможно». «Читать дальше?» «Да, пожалуйста». «По вопросу же увеличения наших войск на границах Иланда считаем нужным сообщить, что это вынуждена мера в ответ на увеличение их численности с вашей стороны». и не краснеет», — фыркнул Фран. «Надеюсь, данное недоразумение будет решено к нашему общему согласию». Затем Тильда прочитала обычный в таких случаях вопрос о здоровье и самочувствии благополучии членов королевской семьи. Затем отложила письмо. «И все-таки отец очень быстро узнал о пожаре», — задумчиво произнесла она. «Сложно не согласиться», — кивнул Ференс. «Вот только Донтон не нашел никого, кто мог бы шпионить на Иланд, а Арт знает толк в шпионах». Тильда покосилась на супруга. К чему он упомянул Артура? Намекает на ее чувства к нему? Вот только чувств уже не осталось. Тильда поняла, что любила образ, а не человека, и настоящий Арт не имеет ничего общего с Лейреном, которого она знала в Иланде. Этот человек гораздо более строгий и серьезный, внушавший глубокое уважение, но любовь рассеялась и Тильда осталась с пустым сердцем и раскрытыми глазами, заметив то, на что ранее не обращала внимания. «Дальше отчеты», — проговорила она. «Читай», — и она читала. Фран прослушал еще три письма, затем сказал. «Я устал. Продолжим после». «Тебе сейчас следует отдыхать, а не работать», — снова напомнила Тильда. «Расскажи об этом моим врагам». Она украдко вздохнула. За полгода она так и не поняла, насколько много врагов у ее мужа. «Сейчас же хотелось помочь ему хоть чем-то, но чем». Она всего лишь девчонка, которая, как оказалось, мало что знает о реальной жизни. А вокруг слетелись вороны, готовые заклевать. Я тебя расстроил, сразу уловил Фран. Не бери в голову, во мне говорит болезнь, я становлюсь излишне жалчным. Нет, дело не в тебе, ответила Тильда. Скорее во мне самой. У меня такое чувство, что полгода я спала и вдруг проснулась. Видимо, это был не самый приятный сон, хмыкнул король. Я почти его не помню, улыбнулась королева. А теперь наступило пробуждение и выяснилось, что реальный мир совсем не такой, как виделся во сне. Знакомое ощущение. Меня оно преследовало после начала войны. Будто я долгое время не видел истины, а потом проснулся, и мой мир был в огне. Страшное пробуждение. Отрезвляющее, я бы сказал. Фран на мгновение закрыл глаза, затем снова открыл. «Тебе тоже стоит отдохнуть», — произнес он. «Ты слишком много времени проводишь у моей постели. Я твоя жена». «Жены проводят время в постели, а не около нее». Щеки Тильды вспыхнули, а Фернс вдруг рассмеялся, как мальчишка. «Тебе бы все шутить!» — воскликнула Тильда. «А что еще мне остается? Уж не плакать ведь! Я жив, ты жива! Жизнь продолжается! Мне бы твое мужество! Тебе хватает и своего!» Тильда только покачала головой. «Нет, своего не хватало. Особенно теперь, когда придуманный ею мирок дал трещины, и рядом оказалось не чудовище, а живой человек, а те, кто казался людьми, наоборот, чудовище». От понимания этого было жутко. «Не расстраивайся из-за этого, правда», — сразу заметил Фран. «Это всего лишь покушение. Бывает, я даже привык». «А я никогда не привыкну. Неужели нельзя найти тех, кто за этим стоит? Фран, мы ищем», — ответил он. «Но, видимо, плохо. Может, если повесить кого-нибудь из искателей на главной площади, дело пойдет быстрее, а?» «Я не знаю». «Вот и я не знаю, Тильда. Слишком устала, правда. Иногда кажется, до горя, оно все огнем» а потом вспоминаю, что простые люди ни в чем не виноваты и приходится идти дальше. Впрочем, всегда есть вариант оставить престол Алексу. Но не хочу после наблюдать, как он разрушит Лимер. А ты уверен, что он разрушит? Тильда даже себе самой боялась признаться, что с радостью скрылась бы из дворца вместе с Ференсом, позабыв о королевском долге. Только муж прав, это невозможно, им надо бороться, ведь если они проиграют, цена за это будет слишком высока. «Думаю, нам стоит вернуться в столицу», — сказал вдруг Фран. Часть дворца уже отремонтирована, остальные повреждения также будут убраны довольно быстро. Но почему? Ты же говорил, мы останемся здесь на все лето. Потому что пока и здесь, некоторые считают, вдали от королевских глаз можно расслабиться и ничего не делать. Например, моя тайная служба. И Если вся эта история закончится благополучно, отдам это место Донтону, от него точно будет толк. А пока распорядись, чтобы на завтра все готовились к отъезду. Ты еще не здоров. И что с того? лежать я могу и в карете, так что не перечь мужу». Тильда покачала головой и поднялась на ноги. Действительно, любые споры с Ференсом бесполезны, и раз он решил ехать, стоит примириться с его решением. Поместье тут же пришло в движение, как большой улей. Захлопали двери, засуетились слуги, Тильда же вышла в сад. Франу тоже нужно отдохнуть от ее присутствия, а ей... ей необходим был глоток свежего воздуха. И она сидела на скамье, отослав Релин прогуляться. Пахли розы, Солнце сияло так ослепительно, что, казалось, вот-вот растопит все вокруг. Но мысленно Тильда все равно была рядом с мужем. Она спрашивала себя, как быть дальше. Да, между ними было много недопонимания, но теперь все превратилось в дым. И очень хотелось помочь королю, но как, если он не позволяет? Как, если ее мир и его никак не срастутся воедино? Тильда не знала. Она пошла вдоль аллеи, Монтери. Они надеялись здесь отдохнуть, но получили лишь очередную боль. Может, и правильно, что Фран стремится в столицу. Там все проще, как-то понятнее. Нужны люди у него под рукой, а здесь... Здесь пока все напоминает о пережитом кошмаре. Ваше высочество. На дорожке перед ней вдруг появился мужчина. Он будто вышел из тени, потому что королева готова была поклясться. Мгновение назад рядом никого не было. «Кто вы? Что вам нужно?» Резко спросила она. «Я пришел предупредить. Ваш отец намерен требовать у Лимера разрыва вашего брака». Он знает, что между вами и его величеством ничего нет. Либо эта проблема решится, либо будет война. А я не хочу войны вашего сочества. Но кто вы? Растерянно повторила она. Вам лучше не знать. И человек зашагал прочь, а потом и вовсе растворился, словно и не было. Решить эту проблему? Да, несомненно. Тильда стиснула кулачки. Пусть не сегодня, когда все шумит и бурлит, да и Франс слишком слаб, но там, во дворце, этот вопрос необходимо закрыть раз и навсегда. Возможно, этот человек и солгал, но смысл? А ведь отец может настоять на магическом осмотре, и капли ее крови подскажет магу, была ли у нее близость с мужем. Даже целитель не понадобится. Сколько времени нужно отцу, чтобы потребовать подтверждения? С границы до столицы ехать достаточно долго, но кто даст гарантии, что уже в эту минуту никто не едет в королевский дворец? Некому. Предупредить Ференса? Обязательно, но после того, как все случится. Тильда не хотела, чтобы ее муж думал, будто причина таких перемен в ней лишь возможно визит посланий кататься. От Пу считает, что она все решила сама. Впрочем, так и есть. Это ее решение и ничего больше. А сейчас, сейчас их ждет дорога. И Тильда была даже немного рада тому, что они возвращаются во дворец. Почему-то там она привыкла чувствовать себя дома.